Она выскочила, пританцовывая, прищелкивая пальцами, как кастаньетами. У меня не хватало мужества заговорить. Впервые я ее ненавидел. Я ненавидел все эти планы, которые она строила без меня, как если бы мне только и оставалось, чтобы подчиниться, как если бы между нами никто больше не стоял. В этот момент я вспомнил про блокнот с эскизами. Он лежал там же, где я его оставил, накануне. Но фотографии исчезли. Глава шестая. Через два дня около Шаллана на меня налетел грузовичок торговца рыбы из сабля. Столкновение было достаточно сильным. Малолетражку в плачевном состоянии отбуксировали до ближайшей мастерской, а меня отвезли домой с сильным ушибом головы. Доктор Малле ложил три шва. В общем, я больше натерпелся страху, чем пострадал, но неделю провалялся. Любопытно что это небольшое дорожное происшествие скорее доставило мне удовольствие. То есть я хочу сказать, что столкновение это было явно непредвиденным, а объяснение ему было столь простым, что косвенно и несчастные случаи с Элиан лишало двусмысленности. Теперь я знал, как за долю секунды можно отправиться на тот свет. Еще минуту назад я вполне владел собой, был сосредоточен, а Мириам даже не помышлял, а через минуту истекал кровью, потеряв сознание. Торговцу не повезло, вина полностью ложилась на него. Случись, наоборот, и я был бы в смятении. Авария казалась бы только звеном в цепи странных и в некотором роде аномальных фактов, но нет, она из серии не связанных друг с другом явлений, за пределами магического круга. Из плеч свалилась тяжесть, сомнения развеялись, прекратился своего рода нервный тик. Уж попасть в катастрофу Мириам не могла мне пожелать, это однозначно, но и не сумела ее предотвратить. Ее любовь меня не защитила. Я понимаю, что в такой формулировке подобные умозаключения могут показаться ошибочными, но в том-то и дело, что это не умозаключение. В комнатной тиши, с перевязанной головой, чувствуя боль в ушибленных руках и ногах, я был во властью образов. «Мириам, Элиан и я — мы только звезды в космической доли, повинующиеся в своем вращении вечным законам, а не какой-то неизвестной форме притяжения. Новая уверенность вселилась не столько в мою душу, сколько в мою плоть, и вызвала у меня хорошее настроение, задор, удививший доктора. Элиан была чрезвычайно нежной и заботливой. Как же я ее любил!» Но это не мешало мне в порыве радости думать, что Мириам не виновна. И иногда, чтобы продемонстрировать самому себе, что мои тревоги тщетны, я закрывал глаза и делал вид, что сплю, так как фотографии, пресловутые фотографии, моя главная неопровержимая улика, ничего по сути не доказывали. Скорее, они убеждали и демонстрировали, что Мириам, любящая Мириам, только искала утешения в этих несчастных картинках. «Случалось, я говорил себе, что ж теперь? Я напрасно отмахивался от этой проблемы, она крутилась вокруг меня, как оса. Я считал мирям опасной, и к моей любви примешивалось недобление. Еще чуть-чуть, я, быть может, разлюбил бы ее. Теперь же, по мере того, как я выздоравливал, моя страсть пробуждалась с новой силой. Вскоре придется делать выбор, и я порой пытался выбирать». Приходила Элиан с глазами полными нежности. Что, если бы ее рядом не было? Никогда? Ах, как ужасно! Но когда я вспоминал Миям, когда слышал ее голос, чувствовал ее тело, прижимающееся к моему, сама мысль расстаться с ней казалась невыносимой.